где ничего не стоит выскочить в сад. Надо же так скупить, запереть дверь, но не подумать об окне. Я вскучила, вскочила в Жигули и понеслась по дороге. Сейчас поймаю беглянку. Но шоссе оказалось пустым. Возле перекрестка я притормозила. Налево дорога во Внуково, направо в Переделкино. И там и здесь есть железнодорожные станции. Последняя электричка идет примерно в час ночи. Куда понеслась Магда? Поколебавшись пару минут, я рванул направо, не небось, девочку уже на платформе. Шоссе виляет между деревьями, а пешеходная тропа ведет на прямник. Но на станции был лишь один пьяный мужичонка, спавший на лавочкой. Я бегала взад-вперед по перрону, погружаясь в отчаяние. Тут подошла последняя электричка, мгновенно открыла, закрыла дверь и унеслась к Москве. Только тогда до меня дошло, что я вновь сваляла дурака. Следовало ехать во Внуково, и если Магды там нет, садиться в поезд и катить до Переделкина. Так бы я ее точно поймал, но поздно я всегда. И как всегда, выбирая из двух коробочек, не угадала. Наглая девица катит сейчас в Москве. Впрочем, можно попытаться догнать поезд и перехватить ее на Киевском вокзале. Вы представить себе не можете, с какой скоростью едет тело сначала по Минскому шоссе, А потом по Кутузовскому проспекту, но тщетно. Когда запыхившись, я попыталась пройти туда, где останавливаются пригородные электрички. Пусть преградил милиционер. «Стойте, гражданочка!» «Мне надо встретить поезд. Вход с другой стороны вокзала. Электричку последнюю. Она уж десять 10 минут как прибыла. Пассажиры ушли». Я чуть не зарыдала от отчаяния. Тут затрезвонил мобильный. «Ты где?» — спросил коп. «Еду», — мрачно ответила я. «Жди». Андрюшка открыл дверь и спросила, где свидетель, она убежала, буркнула я. Из комнаты вышел Костин и уставился на меня. Вовка обрадовалась, я ты приехал? Откуда насторожился мое? Как? Ты же ездил на селиер в отпуск? Нет. Что нет? Не ездил. Как? Вот так, вздохнул Вовка. Кстати, кому в голову пришло вытащить все продукты из моего холодильника? Так я думала, тебя нет, решила его разморозить. К глупости буркнул Костин. Зачем же ты собрал про отдых? Я никак не могла успокоиться. Взял его, чтобы самому разобраться в деле наты. Но при чем тут селидер? Вовка вытащил сигареты. А чтобы вы не мешали, не звонили, не лезли сочувствиями котлетами. Нет меня и точка. От негодования мой язык онемел. Потом из рта полилась, полились несвязанные фразы. Но я сама столько всего узнала... В фитнес-клубе убийцы. Магда не стреляла, Волгу украли. Олесю Рымбарь убили, но и она хотела убить. Родион Джуравкин, Руслан Друзья. Русик был влюблен в его сестру Полину. Отец Игоря Грачева Валерий тоже ходил в спортклуб. Ната никогда тебя не любила. В Америке ожерелье. Иди сюда. Помолил меня Андрюшка. Потом Костин и Ков пихнули меня в крест и велели. Теперь еще раз все по порядку с самого начала, с мельчайшими деталями и обстоятельными подробностями. Глава 32. Прошло примерно месяц после описываемых событий, когда мы с Вовкой зашли в крохотное кафе с нелепым названием «Зеленый мустанг». Несмотря на такую вывеску, тут варят великолепный кофе, отлично жарят мясо и пекут вкусные блинчики. «Магду поймали», — сообщил Костин. «Где?» — подскочила я. «В деревню ее бабки, матери Юрия. Девочка думала, что заброшенное село, где кроме старухи нет жителей, не поедут. Там ее уже и взяли». «Ужасно!» — прошептала я. «Да, нехорошо!» — ответил Вовка. «Тебя уволят?» «Я уже сам ушел, сегодня расчет получил», — сообщил майор. «Вот позвал тебя кутить по этому поводу». «И куда пойдешь на службу? Не знаю, пока грустно», — сказал Костин. В банк охранникам или в ресторан. Меня перекосило. невозможно представить майора, услужил распахивающую дверь расфуфуриным дамочкам и им их кавалерам. Что будет с Натой? Вовка пожал плечами, она дома. Где? Зарала я, где? Дома у меня со вчерашнего дня пояснил Вовка. Поэтому я пока живу у Копа. Мы с Наткой тут очень детально побеседовали. «Развод состоится через месяц, и, наверное, больше не женюсь». «Расхотелось навсегда. Я после, так сказать, брака с гражданкой Егоркиной?» «Но почему ее отпустили? Ната же убила Игоря. Нет!» «Магда!» – прошептала я. «Она опять наврала. Наврала!» – подхватил Вовка. «Только не все. Хочешь узнать, как было дело в действительности? Конечно!»